Глава тридцать первая. Чикаго. Джулс у себя в спальне. Рядом с ней компьютер, ноутбук, телефон, планшет. Она работает со всеми устройствами сразу, словно рок-музыкант, играющий на разных инструментах и представляющий в одном лице целую группу. Она решила начать с самого начала. Именно так поступил бы Дэн, если застрял, вернись назад и проверь Не упустил ли чего-то? Итак, начало расследования. Джул смотрит на кипу документов, которые вручил ей шеф в тот день. Страниц 400, не меньше, и впадает в уныние. Она заставляет себя встать, обойти кровать и сосредоточиться. Все бумаги она разделила на категории и подкатегории. Вторая мировая и похищенные произведения искусства, дегенеративное творчество, Эрнст Энгель, Галереи де Лоран, Шарль де Лоран, Аукцион в Люцерне, Молодой Элис, Аника Баум, Арно Баум, Старый Элис и его компания, Семейство Дассель, Гельмут Гайслер, до и после прихода нацистов к власти, Карл Гайслер, Марго де Лоран, ее галереи, социальные и культурные связи, финансовое состояние, личная информация, Адам Чейз, до и после передозировки, Брэм Беккер, а также Кариса Вандерпол, Себастьян де Лоран и расследование журнала «Спотлайт». Джулс делает заметку. Связаться с Беккером и редактором «Спотлайта». «Ну вот», — громко говорит она и с удовлетворением осматривает сотни разноцветных липких листочков для заметок, большую белую доску окна и кучу разноцветных маркеров, выстроившихся в ряд на столе и напоминающих работы представителя кинетического искусства Якова Агама. Кинетическое искусство. От греческого «движущийся» — это направление искусства, зародившееся в XX веке. Художники-кинетисты создают произведения, которые двигаются и изменяются. Яков Агам — израильский скульптор и художник-экспериментатор, широко известный своим вкладом в оптическое и кинетическое искусство. Джулс не слышит, как в комнату входит мать. «Нам надо поговорить». «Что это?» Ушедшая в свои мысли Джулс резко оборачивается. Элизабет стоит у двери, уперев руки в бока и, открыв рот, осматривает спальню дочери. «Ты что, работаешь на ЦРУ? Что здесь происходит?» «Ты не должна была входить в мою комнату, и потом тебя стучать не учили?» «Не должна была входить?» — изумленно переспрашивает мать. «Что происходит в моем доме? Во что ты вляпалась?» Она медленно обходит спальню, внимательно рассматривая каждое устройство, словно оценивает блюда на столах во время свадебного банкета. «Итак, тут у нас Вторая мировая, нацисты, произведение искусства». «Элис Баум?» «Ничего не понимаю, но хочу, чтобы ты уяснила одно. Я не уйду отсюда, пока ты мне все не объяснишь». На серо-голубые глаза наворачивается пелена. «Я жду». Джулс упрямо молчит. «Так, значит, давай проверим, что мне известно». Элизабет словно выступает в суде. Твой шеф, с которым вы ездили в Европу, найден мертвым в Мюнхене через несколько дней после твоего возвращения домой. Речь, кстати, об одном из самых известных в мире журналистов. Она тычет пальцем в сторону дочери. Ты никогда мне не лгала. Но с тех пор, как начала работать с Дэном Мэнсфилдом, я сталкиваюсь со сплошным враньём и недомолвками. А ведь я юрист. «Ты забыла?» Джулс закатывает глаза. «Да, милая, благодаря своему роду деятельности я хорошо читаю по лицам. Кроме того, я твоя мать и даже с закрытыми глазами пойму, о чем ты думаешь. Я никуда не уйду, пока не объяснишь мне, что это за калейдоскоп цветных бумажек». Мать усаживается на кровать, прямо на стопку Посвященную семейству Дассель. По ее виду ясно, что спорить бесполезно. «Ты права», — признает Джулс, шевеля пальцами ног и ощущая ворс пушистого ковра. «Я тебе врала». «Ну, не то чтобы врала, просто не все рассказывала». Элизабет откидывает голову назад. «Я тебя умоляю, это одно и то же». Джулс понижает голос. «Ну хорошо. Дэн не покончил с собой, и...» Глаза мамы расширяются. «Ты полагаешь, его убили. Доказательства есть?» «Да. И нет. У меня только несколько рабочих версий». Элизабет вскакивает с кровати. «Я хочу, чтобы ты прекратила расследование. Ты считаешь, что умнее других?» Но если убили такую важную птицу, как Дэн Мэнсфилд, твоя жизнь явно в опасности. На это нечего возразить. Все сказанное — правда. Я понимаю, мам, ты боишься. В отличие от меня. Видишь ли, в чем дело? Теперь очередь Джулс привести свои аргументы. Позволь тебя спросить, испытываешь ли ты страх, когда ведешь дело против какого-нибудь убийцы, насильника или лица, совершившего иное преступление. Она делает театральную паузу и ждет. «Нет, верно? Ты принимаешь вызов и собираешься с силами, чтобы успешно выполнить свою миссию. Я твоя копия. Разве ты не понимаешь?» Джулс протягивает руку и накрывает дрожащую ладонь матери. «Я не остановлюсь на полпути». И ты, как никто другой, должна это понимать. Я делаю то, что считаю нужным, и считаю своим долгом докопаться до правды. Ты поступила бы так же. Она указывает на заваленную бумагами кровать. Я пытаюсь проанализировать информацию. «Это я поняла», — холодно отвечает Элизабет. «Вот только когда я берусь за сложное дело, то не работаю в одиночку. У нас целая команда. Все роли расписаны. Дэна больше нет. Тебе всего 24. У тебя вся жизнь впереди. Ты только получила свою первую серьезную должность. Кто твоя команда? Похоже, ты решила играть в одиночку. Я и есть команда, думает Джулс. Вот только маму такой ответ не устроит. Я не одна. Мне помогает Луиза Арчер. Правая рука Дэна, она проработала с ним больше 20 лет, а еще детектив из Амстердама. Плюс двое из Нью-Йорка тоже подключились к этому делу. Правда, один из них в коме, а второй спит с подозреваемой, мысленно продолжает она. «У меня есть команда, и я не собираюсь останавливаться». Джулс закусывает нижнюю губу, и воинственно скрещивает на груди руки. Мать быстро моргает, ищет аргументы, думает Джулс. Они совершенно одинаковые, две упрямые женщины. Элизабет встает с кровати и подходит вплотную к дочери. Раз так, ты, по крайней мере, не будешь заниматься расследованием в своей спальне. Ты уверена, что за тобой не следят, что наш дом не прослушивают, что хакеры не взломали твой телефон, что ты сама не стала целью. Я слышала, как ты разговаривала с детективом. Ты думала, я в полном неведении? Вот уже несколько месяцев я по крупицам собираю информацию. Ее брови изгибаются. Выкладывай все. Джулс делает глубокий вдох. Я ищу похищенную нацистами картину. «Картину? Все дело в ней?» Джулс кивает. «Это шедевр. Прости, но больше я ничего не могу тебе сказать». Глаза Элизабет, которая никогда не плачет, наполняются слезами. «Прошу, не надо так со мной!» У Джулс сжимается сердце. «Дело не в тебе. Впрочем, мама права». Нужно принять меры предосторожности. Хорошо, что у Луизы есть копии всех материалов Дэна. Только этого мало. Кто-то мог получить доступ к файлам шефа. И не только к его. Детектив сказал, что в мюнхенском отеле не оказалось ни ноутбука, ни потрепанного портфеля, с которым Дэн никогда не расставался и повсюду таскал с собой, в шутку называя переносным шкафом. И компьютер, и портфель наверняка у убийцы. Шеф мертв, а ей теперь, по-видимому, грозит опасность. Джулс поднимает вверх руки, демонстрируя, что сдается. «Хорошо, я согласна, что нужно себя обезопасить. Что ты предлагаешь?» Вид у мамы по-прежнему обеспокоенный и в то же время на лице читается облегчение. Она становится серьезной. Хороший знак. Предлагаю тебе собрать все документы и переместиться в мой офис. А точнее, в специальный отдел, который мы используем, когда работаем с секретной информацией. Там установлены мощные системы сетевой защиты и соблюдаются все меры безопасности. Только сперва получу разрешение у Стива. Он лично знал Дэна. Так что возражать не будет. Если уж я не могу тебя остановить, то, по крайней мере, попробую защитить. И не мешай мне в этом». По лицу мамы Джулс понимает, что лучше не спорить. «Ладно». Элизабет указывает на фотографию туфель на шпильках, лежащую наверху стопки документов, относящихся к Элису Бауму. Почему здесь повсюду снимки этого модельера? Какое отношение он имеет к смерти Дэна Мэнсфилда или украденной картине? Прямое, — думает Джулс, — самое прямое. Брэм Беккер ее опережает. Два часа спустя, когда Джулс покупает капучино, раздается звонок. Увидев на экране надпись «Незнакомый номер», Она бросает деньги на прилавок и вылетает из Старбакса на улицу. Джулс — это Брэм. Его голос доносится словно издалека. «Слышал про Дэна. Мне так жаль». Полагаю, ты очень расстроена. Джулс сжимает стаканчик и видит, как из-под пластиковой крышечки лезет пена. «Так и есть». Брэм быстро продолжает. Я звоню по защищенной линии, а вот твой телефон могут прослушивать. Я хочу, чтобы ты сейчас загрузила одно приложение, а потом следовала моим указаниям. Есть важный разговор. Запиши то, что я скажу, только не в телефоне. Джул сделает заметки на салфетке. Она решает отправиться домой необычным маршрутом через город, а по берегу озера. Застегивает пальто и надевает на голову капюшон. У воды холодно и ветрено, зато не так шумно. Кроме того, берег почти безлюден, только несколько стариков играют в шашки. Джулс набирает номер детектива. «Брэм, это я!» «Ну, наконец-то!» Он несколько секунд молчит, словно проверяя свои записи. Это было не самоубийство. У Беккера сильный акцент. Джулс с трудом его понимает. «Не самоубийство», — повторяет она. «Пожалуйста, говорите погромче и помедленнее». За несколько часов до смерти Дэн общался с редактором журнала Spotlight. «Тебе нужно связаться с ним, представиться и постараться узнать, о чем они говорили». «Если ты не уверена, что сможешь, я сам ему позвоню». «Я уверена. Как раз планировала этим заняться». Джулс смотрит на часы. «Вот только сейчас суббота. В Мюнхене уже почти полночь. У меня нет телефона нужного нам человека. Придется ждать до понедельника. Я позвоню в редакцию». «Не проблема. Через 10 минут я достану тебе номер его сотового». Не жди начала рабочей недели. Завтра, прямо с утра. Набери редактору через приложение, что я посоветовал. Нам лучше не привлекать внимание. Хорошо. И еще. Знаю, вопрос может поставить тебя в тупик, но планируешь ли ты продолжать расследование или. Разумеется. Отлично. Мой источник сообщил, что четыре картины из коллекции Гайслера. Уже появились на черном рынке. Дам тебе знать, когда будут известны детали. Спасибо. Джулс некоторое время молчит. Вы кое-что должны знать. Элис в больнице, в искусственной коме. Каким-то чудом его родным удалось избежать огласки в прессе. Мистер Баум неудачно упал. Кроме того, раковая опухоль быстро распространяется. Она переводит дыхание. Не знаю, придет ли Элис в сознание. Если это случится, я сделаю все возможное, чтобы вернуть ему картину. Мистер Баум должен ее увидеть. Дэн тоже бы этого хотел. Повисает пауза. Затем Беккер говорит. Значит, будешь вести расследование в одиночку? Джулс думает об адами. Нет, не стоит упоминать о нем. «Верно. Будь осторожна. Можешь на меня рассчитывать, если тебе что-то понадобится». Он откашливается. «Есть еще кое-что. Возможно, куда более серьёзное. После того, как мы с Дэном расстались, я нарыл кое-какую информацию о семье Дассель. Стефан рассказал нам далеко не все. Беккера совсем плохо слышно. «О чем он умолчал? Говорите громче, пожалуйста!» О том, что его отец Франц в свое время не только возглавил Гитлер-Югент, но и стал членом Имперской палаты музыки. Имперская палата музыки — структурное подразделение Имперской палаты культуры в нацистской Германии. Она занималась пропагандой хорошей немецкой музыки, написанной арийцами, и соответствующий нацистским идеалам, в то же время подавляя другую, дегенеративную музыку, которой причисляли атональную музыку джаз и музыку еврейских композиторов. Палата была основана в 1933 году Йозефом Гебельсом и функционировала до падения нацистской Германии в 1945 году. Этот пост — Один из лакомых кусков. Его приберегали для нацистской элиты. Гельмут Гайслер тоже был членом палаты. Джулс вспоминает, что в ее документах есть стопка с фиолетовыми стикерами, посвященная похищенным произведениям искусства. «Да, я знаю об имперской палате музыки. Вот только тебе неизвестно, что Франц Дассель был помощником самого Йозефа Геббельса. «Что?» «Да, он тесно связан с Третьим Рейхом, но это еще не все. Если помнишь, из рассказа Стефана одна из дочерей Арно Баума отвергла ухаживание Франца, и тот решил отомстить, выдав еврейскую семью нацистам. Впрочем, его чувства не ослабели, поскольку позднее... Отец нашего Стефана использовал свое влияние, чтобы вытащить девушку из Асвенцима. Он ее спас. Лилиан единственная из Баумов, кто выжил. Джулс останавливается, как вкопанная. Вы не шутите? Знаю в такое сложно поверить. Девушке на тот момент было лет 16 или 17. Сначала она работала прислугой у Дасселей, а потом — и это самое интересное. Брэм переводит дыхание, а Джул скрепче прижимает телефон к уху. Лилиан была не просто служанкой. Вернее, я точно не знаю, в каком качестве она находилась в их доме. Но она вышла замуж за Франца Дасселя и развелась с ним через несколько лет после окончания войны. Детей у них не было. Мать Стефана — вторая жена Франца. Джулс смотрит на двух стариков, которые, несмотря на холодную погоду, увлеченно играют в шашки. Как такое возможно? И тем не менее. Сказать по правде, я уже много лет занимаюсь поиском похищенных произведений искусства. И вряд ли что-то способно меня удивить. Лилиан до сих пор жива. Ей уже за 90. У меня есть ее контактная информация. Адрес и номер телефона. Пока сложно сказать, будет ли она для нас полезной, но никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Записывай. В трубке слышится громкий выдох. Брэм курит. Дэн мне очень нравился. Как и вы ему. А мой шеф мало к кому испытывал симпатию. Спасибо, приятно слышать, говорит Беккер и кладет трубку. Джулс смотрит на имя и номер телефона, которое записала на обратной стороне все той же салфетки из Старбакса. Она идет дальше вдоль берега, подходит к самой воде и садится на влажный холодный песок. Озеро лижет на её ее ботинок. Затем Джулс смотрит в туманную даль, желая найти ответы. Вокруг лишь серые, тоскливые и размытые пейзажи. Даже верхушки возвышающихся в долине боскребов теряются в облаках, словно богатыри, которым снесли головы с плеч. Информации стало слишком много. Джулс уже и сама не понимает, что в центре расследования. Украденная картина, убийство Дэна, нечистый на руку арт-дилер, похищенное произведение искусства стоимостью свыше миллиарда долларов, родные Элиса Баума, которых судьба разлучила и раскидала. Наверное, уже десятый раз за день Джул спрашивает себя, что бы сделал Дэн. Вот только шеф мертв. Теперь ей решать. Она подбирает гладкий камешек и пускает его по воде, подернутого дымкой озера. Тот исчезает в тумане. Джулс встает. «Надо потянуть за одну ниточку», — думает она. «Если повезет, я распутаю весь клубок, а если нет, она гонит неприятные мысли прочь».